Глава двадцать Прогулка туда, куда нельзя. На самом деле, мое состояние имело большое преимущество. Да, я не стала молодой и красивой, но и не отпугивала уродством, словно вместе со своими скелетами из могилы вылезла. Появились крепкие зубы, небольшое место на костях, так что кожа уже не обтягивала череп, словно тонкая пленка. А про шикарные густые русые с проседью волосы говорить нечего. Если верить мутному разбитому зеркалу, моему нынешнему виду можно вполне дать лет семьдесят с хвостиком, но хоть не сто двадцать и посмертно. План отличался предельной простотой. Я достала из сундука сарафан Евкини, оторвала от нижней юбки небольшой кусок ткани, и через несколько минут у меня получилась довольно приличная белая косынка. Волосы заплела в скромную косу и покрутилась перед зеркалом. «Деревня?» — недовольно заметил крысеныш. «В городе леди элегантные. А это что? Ты как необразованная крестьянка». «Вот сейчас пойдем и купим мне что-нибудь элегантное». Я достала из-под матраса мешок с золотыми монетами и взвесила в руке. «Не понял», — заволновался гадость. «Не хочешь ли ты сказать, что собираешься сейчас все, что нажито, непосильным, нечестным трудом спустить на тряпье?» «Именно так, дорогой», — кивнула я, выбирая из своих запасов самую что ни наесть, приличную и скромную корзинку. Туда же отправился мешок с деньгами для надежности, накрытый полотенчиком. Ведьмина ожерелье упряталась под сарафан, а с изнанки приколола брошь, открывающую проход в город. «Так я все понял». Грызун без предисловий залез в корзину и улегся под полотенце. «Придется с тобой идти контролировать, а то точно в неприятности вляпаешься». «То есть, по-твоему, если кто-либо найдет в моей корзине дохлого грызуна, то неприятности нас сторонкой обойдут?» — уточнила я. «А вот нечего им по чужим корзинам лазить!» «И то верно». На улице я осмотрела свое разбредшееся войско и приказала. «А ну-ка, в одну шеренгу становись, раз-два!» Если и в и скелетики ко мне понеслись чуть ли не в припрыжку, то лорд Норвашский довольно лениво оторвался от могильного надгробия, на которое опирался, и по всей видимости думал о великом, и не торопясь подошел ближе, встав чуть впереди дохловатого строя. Мама звала, зевнул он. Так слушай мою команду, я ухожу в город. В город. — оживился покойник. — А вы сидите здесь. — Ах! — не выдержала душа лорда. Он схватился за сердце и обиженно указал на корзину. — Ну, гадость идет. Лорд Нарважский тоже хочет. Я буду защищать, и мне нужны туфли. — Зачем тебе туфли? — не поняла я. «Защищать — это работа Евграфия», — влез начальник охраны. «Туфли нужны для красоты», — гнул свое дворецкий. «Так, разговорчики...» Я серьезно рассердилась. «Если, не дай бог, хоть кто-нибудь увидит меня в компании зомби и скелетов, то уже в принципе не придется ничего объяснять, сразу на костер поведут». Вылазка и так связана с большим риском, и пустить все коту под хвост из-за капризов разбалованной нечисти не входило в мои планы. Это не просьба, а приказ, товарищи. Кто сделает хоть шаг за границу кладбища, будет навсегда упокоен. Это понятно? Вся шеренга шарахнулась в сторону, мгновенно растеряв крупицы бахвальства. «Мама ругается». Проницательно проговорил Евграфий. «Мама!» Проныли остальные скелеты, падая на коленные чашечки и с надеждой заглядывая пустыми глазницами мне в глаза. «Идите уже!» проворчал лорд. «Так и знал, что мама-любимец он!» Осуждающий перст вновь указал на корзину. Оттуда выглянула голова грызуна и довольно уточнила счастливо оставаться неудачники элька что стоим вперед ты точно выглядишь естественно в тысячный раз спросил гадость я нервно улыбнулась продавцу овощей сделав вид что совершенно не понимаю откуда доносится голос а сама отошла подальше и сунув нос в корзину яростно прошипела Вот когда из моей сумки орет крыса, вот это неестественно. Помолчи, пожалуйста, я себе помидоров куплю. Зачем тебе такая ерунда? Пойдем в нормальное место, а еще лучше домой, потребовал он. Ты и так уже из зелени, и конфет каких-то прибейских набрала. В корзине уже места нет для твоих помидор. Нормальные ведьмы не едят подобное. Ты сейчас пешком пойдешь. Смотри, дождешься у меня, — пригрозила я. Ведьмы не едят, а я ем. Одни угрозы, — проворчал крысеныш. А я, вернувшись к прилавку, оплатила покупки и с некоторой мстительностью придавила у овощами. Из-под полотенца крякнули, а я с улучшившимся настроением зашагала дальше по торговым рядам. Скорее всего, сейчас я выглядела как самая обыкновенная селяночка. Правда, рынок выбрала не деревенский, где все друг друга знают, а городской. Тут и ассортимент побольше, и на лица покупателей смотрят поменьше. Через пару часов я купила и овощи, и фрукты, и мелочи для уюта, вроде постельного белья в мелкий цветочек и чистых белых полотенец. И даже ароматное, а не хозяйственное мыло. А, ну и все же расщедрилась и купила туфли для утопленника. Пусть порадуется. Проходя мимо лавки со швейными принадлежностями, немного притормозила, раздумывая о том, что неплохо бы купить себе минимальный ремонтный набор, потому что склад при избушке не всегда выдавал требуемое, и я до сих пор не поняла, с чем именно это связано. И тут случилось непредвиденное. «Я уже почти прошла мимо огромного громилы с алкогольным амбре на три метра вокруг», когда он, широко ухмыльнувшись без зуба улыбкой, нагло сунул волосатую ладонь с грязными ногтями прямо в корзину с покупками. «Эй!» — возмутилась я. «Да что ты, баба!» — обрадовался он завязавшемуся разговору. «Жалко, что ли?» «И вообще не орится будешь? Думаешь, поможет кто?» «С чего бы вдруг?» — заинтересовалась я, пока наглец перебирал толстыми пальцами содержимое корзины. «Но как же? Ты же страхолюдина!» Он наклонился ближе и доверительно сообщил. «А люди нас, знаешь ли, боятся, да». Стараются стороной обходить и в проблемы не вникать. Увидят, что мы что-то не поделили. А я еще скажу, что жена ты моя, не отстанут все, кому захочется защищать такое страшилище. А мало ли, ты сама людей по углам потрошишь». Я приподняла бровь, а потом с совместительным удовольствием проследила за тем, как рука мужика тронула жопку крысеныша, как обалдевший от наглости гадость высунул морду наружу, и как потом острые крысиные зубы впиваются в толстенную пятерню. <связь> завопил мужик, вырывая из корзины израненную руку, по которой потекли капли крови. «Ты что натворила, ведьма?» Я вздрогнула, но тут же услышала злобное шипение грызуна. «Не выдавай себя, это просто оскорбление». «Это не я натворила!» Нашлась буквально через секунду. Причем говорила не мужику, а скорее местному люду вокруг, который начал останавливаться и с интересом прислушиваться к разговору. «Это карма такая!» «Вы просто нашли в моей корзинке мышеловку». «Мышеловку?» — истерично повторил мужик. «Да, именно мышеловку», — уверенно соврала я. «Знаете, плохих людей часто настигают их же преступления, поэтому для грабителей у меня всегда приготовлена мышеловка. Очень действенно, сами видите. Но я не держу на вас зла». «Наоборот, я желаю вам всего самого светлого!» И не удержавшись, добавила. «Вот жену вам желаю прекрасную, крепкую и сильную, такую, чтобы, ух, она обязательно вас в порядок приведет, на ноги поставит и даже поможет на правильную дорожку встать. Пусть так и будет». Видимо, мужик почувствовал, какую опасность несет мое пожелание так как побелел, словно чистое полотенчика, и выкрикнул. «Что? Я не хочу!» А поздно. Улыбнулась я, чувствуя, как кожа вокруг лица эластично растягивается, словно ее чуть-чуть поднатянули и вернули былую гладкость. «Жена уже спешит к вам, она уже ищет вас. Готовьтесь!» Сделав от меня пару шагов в сторону, мужчина развернулся и бросился бежать. «Его же найдет это счастье?» Осторожно спросила я грызуна, поняв, что сейчас неосознанно нажелала незнакомцу новую жизнь. «Да не то слово», — хмыкнули из корзины. Глаз бусинка выглянул из-под полотенца, а потом его обладатель хмыкнул. И, похоже, очень скоро. В этот момент бежавшего через дорогу мужика на всех парах сбила дородная дама, мчащаяся в центр города на большом трехколесном велосипеде с грубо сколоченной тележкой позади. Раздался глухой удар, а затем тело варюги отлетело на несколько метров вперед и рухнуло на землю. У-у-у! Испуганно прижала я ладонь к лицу. «Не, не переживай, ты же ему пожелала жизнь долгую!» усмехнулся гадость. «Просто так он не умрет, не заслужил. Смотри!» Женщина слезла с велосипеда и, не обращая внимания на вмиг собравшуюся толпу, подбежала к пострадавшему. Осмотрев его со всех сторон и сделав для себя кое-какие выводы, Она кивнула и, подхватив огромную тушу на руки, отнесла к своей тележке. Там мужика сгрузили на грубо сколоченные доски, а потом увезли в неизвестном направлении. Какое-то время мы с крысом молча глядели вслед, затем гадость присвистнул. «Знаешь, мне понравилось. Давай еще». «Ну уж нет», — отрезала я мгновенно, теряясь в толпе и стараясь как можно быстрее покинуть место событий. «Неужели это все? Ну нет, не могла же, в самом деле я...» Затормозив перед зеркальной витриной одного из магазинов и увидев в отражении свое резко помолодевшее лет на десять лицо, пришлось признать, «Похоже, я умудрилась одновременно создать крепкую семью, прямо как по заказу прошлой работы, и в то же время смачно напакостить местному варюге. «Куда теперь?» — поинтересовался гадость. Я как раз остановилась перед элегантной дверью и не менее элегантной вывеской прямо над ней. «Салон? Платье?» — голос грызуна дал петуха. «Ни за что!» «Ой, да ладно тебе!» Я рывком распахнула дверь и, немного пригибаясь к земле, скользнула внутрь. «Добрый день!» Начала было модного вида дама, выплывая из-за манекенов с платьями, но, увидев меня, нахмурилась. «Женщина, вам чего?» «Добрый день». Я старательно не поднимала глаз, глядя в пол. «Мне нужно платье». Владелица нахмурилась. Я успела это увидеть, когда стрельнула глазами вверх, тут же опустив голову. «У нас элитное заведение». Сухо изрекла она. Я поежилась. Конечно, конечно, госпожа, но я с приказом от ее сиятельства. Какое именно сиятельство, я благоразумно уточнять не стала, оставив это на откуп швье, а то и другого и не понадобилось. О, так бы сразу и сказали, оживилась она. А что же хочет ваша госпожа? Платье. С небольшой толикой раздражения проговорила я. Самое изысканное и не одно. Ее сиятельство некогда по магазинам таскаться. — Так давайте мы привезем. Тут же нашлась хозяйка. Я представила, как доставка подъезжает к кладбищу, а их на входе встречает Евграфий. Или же сам лорд Норважский и содрогнулась. Нет уж. — Нет. «У меня приказ примерить платье самой, фигуры у нас схожи. Если найдутся небольшие расхождения, то личная швея ее милости все поправит. А пока именно на мою фигуру». «Хорошо», — согласилась хозяйка, видимо, привыкшая к чудачествам своих клиентов. «Идите за ширму. Предпочтения по цветам имеются?» «И нижнее белье несите». Заявила я, оставляя корзину со своими съестными припасами и крысенышем недалеко от входа, а сама уходя за ширму и скидывая из себя сарафан. В зеркале отразилась женщина среднего возраста. Сейчас четко проявилось, что своим пожеланием варюги на улице я сбросила даже не десять, а годков пятнадцать плюс-минус. Так что из семидесятилетней бабушки стала дамой годков так пятидесяти с хвостиком разве что не ухоженный. Но при наличии целого рта зубов, длинных крепких волос, которые из пепельно-белых начали немного желтеть и приобретать у корней чуть русый оттенок, в общем, при наличии таких данных поправить все остальное уже несложно. Были бы, как говорится, деньги. А что может лучше поднять самооценку и опущенную грудь богатой дамы? Конечно же, хороший безгальтер. «И побольше». «Вы его тоже на себя мерить будете?» Немного с заминкой осведомилась женщина. «Я похожа на сумасшедшую?» Возмутилась я, вырывая с пальца в хозяйке первый комплект. Благо, за ширму только ее рука и пролезла, и она не видела, что я уже в полной боевой готовности для примерки. «Приложу просто. Еще несите». И понеслось. Белье в этом мире, конечно, отшивалось крайне неудобным. Бесье пришлось требовать с завязками спереди, так как сзади само их затянуть не представлялось возможным. И мне даже не перечили. Вот что значит привыкшие к причудам люди. Я крутилась перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон и вновь чувствую любовь к жизни. Да, прошлое мое тело было моложе. Но, во-первых, я его раскормила до невозможности, а здесь, даже при всем желании, у меня физической активности в разы больше, чем когда я на земле жила. Да и еда здесь более натуральная. Опять же, на хлебники потолстеть не дадут. Так что отсутствие майонеза в сладкой выпечке и быстрых перекусов пошло мне на пользу. А то, что морщины, какая-никакая дряблость, Так у меня теперь способ есть, как это поправить можно. Главное с умом использовать. Теперь платье. Выбрав пятнадцать разных комплектов, я оставила тот, что с кружавчиками, и начала примерку самого сладкого. Может, помочь? С небольшой заминкой предложила швея, разрываясь от желания. С одной стороны, не прикасаться к обычной крестьянке, с другой — поиметь побольше, увидев в моем лице прибыльного клиента. «Нет, нет, нет», — заверила я, пытаясь в складках очередной юбки найти вход или выход. Это уж как посмотреть. «Занимайтесь своими делами, я тут это, сама». «И да, бордовые несите». «Сейчас на вершине моды розовое и голубое», — чуть погодя ответила она. Я снова посмотрела на себя в зеркало, облаченное в светло-золотистые кружева. Нелепо. Нет. Решительно сдернуло с себя это безобразие. Хотите вызвать неудовольствие моей госпожи? Ее называют леди элегантность. Несите бордовые, темно-синие, серые, изумрудные, коричневые черные варианты. Черные? Кажется, женщину сейчас удар хватит. Вам нужны траурные вещи? Несите, кому говорю, — рявкнула я. Никогда не знаешь, что пригодится. Приказано оплатить все. На мой вкус. Ее светлость еще ни разу за тридцать лет не жаловалась. За ширмой раздался тяжелый вздох, а потом по одному на вешалке начали появляться более строгие и элегантные вещи. Что что, а глаз у женщины оказался наметан. Все, чтобы она не давала, сидела идеально. Может, это магия? В этом мире все возможно. А я очень многого не знала, но факт оставался фактом. Все, что мне нужно, это не спеша выбирать из множества прекрасно сидящих вариантов. И шляпки, шляпки в том не и обувь. В разошлась я. «Элька!» — шепнул откуда-то снизу голос гадости. «Ты это... Сильно-то не заводись. Нам деньги нужны. Потратишься на всякую фигню, что мы делать-то с тобой будем?» «Радоваться!» — отрезала я. «Мы не дотащим это безобразие до дома!» — рассердился крыс. «А ни один извозчик нас не повезет!» «Значит, зайдем и купим чемодан на колесиках», — отрезала я, вышвыривая крысу ногой из примерочной. Гадость приземлился куда-то в груду ткани, и, судя по сдавленному крику хозяйки, довольно заметно. Но так как она не могла при клиенте выразить всю полноту своего возмущения и негодования, то я услышала лишь удары шваброй по манекенам и полу. «Ну и прекрасно». Пока женщина занята играми в догонялке с моим питомцем, я не торопясь отложила самое красивое из предложенного. Выбрала на ближайшее время бюстье, строгое, но изящное коричневое платье, дополнила комплект с шляпкой и ботинками и, наконец, вышла из-за ширмы. «Хозяйка, я готова рассчитаться!» Из угла послышался сдавленный писк гадости, Потом удар шваброй, и лишь затем вынырнула взъерошенная голова швеи. Она победно вскинула руку, а потом, как ни в чем не бывало, обернулась. «Что говорите?» — переспросила нервно, поправляя растрепавшийся пучок на голове. «Выбрали?» не «Прекрасно. Только это?» Я хмыкнула краем глаза, проследив за тем, как поверженный крыс прошелестел по стеночке до корзины и, быстро перебирая лапками, забрался внутрь. Как хорошо, что у мертвия ничего не чувствует. Так что ему хоть швабра, хоть бронепоезд. Максимум примагичит обратно оторванные лапки и спокойно пойдет по своим делам. «Нет», — хмыкнула я. «Это я забираю сразу», — госпожа просила поторопиться, — «а вот это...» Я указала на огромную гору вещей в примерочной. «Отправьте в самую дорогую гостиницу города. Хм, не напомните, как она называется?» «Отель де Кирье?» С ноткой восторга подсказала швея, оглядывая отобранные наряды. Я прямо видела, как у нее в голове заработал калькулятор, подсчитывающий грядущую прибыль. «Он самый», — кивнула уверенно. Так вот, отправьте и оставьте консьержу на имя леди Элеоноры. «Слушаюсь», — радостно заявила хозяйка, но вспомнив, что перед ней лишь служанка прочистила горло. «Хм, <къем> что-нибудь еще?» «Да, оплата», — кивнула я. «Буду платить наличными». «Не чеком?» — опешила хозяйка, удивившись еще больше. «Я про себя лишь глаза закатила». «Каким чеком, если для него нужно иметь документы? А какие документы могут иметься у ведьмы?» «Наличные», – столикой раздражение повторила я. «Да, прекрасно», – еще больше обрадовалась хозяйка, бросаясь считать платье. Через пятнадцать минут мой мешок похудел на целых десять золотых монет, а я, подхватив тяжеленную корзину с продуктами, Вышла на улицу подворчливую ругань гадости. Ну, Элька, ты даешь, на эти деньги можно дом в городе купить. Дома ты на тряпке выкинула. Не на тряпки, а на статус, усмехнулась я, заходя в первую попавшуюся забегаловку и пробираясь в сторону женского туалета. Через десять минут из него вышла шикарно, но не кричащая одетая женщина. Бархатное коричневое платье мягко облегало стройную фигуру и не спадало на землю тяжелыми мягкими складками. Большая широкополая шляпа скрывала отсутствие прически на голове. На небольшие каблучки уверенно отщелкивали ритм по каменной мостовой. Домой? С надеждой уточнил гадость. Я усмехнулась. Я только вышла, дорогой. Что? обалдел он. Как? «А вот как!» — усмехнулась я. «Наконец-то я могу погулять по торговым рядам, и никто, никто не сможет мне даже намекнуть, что ведьме здесь не место». В одном из дорогих магазинов нашлась подходящая сумка, за которую пришлось отдать еще одну монету. «Разоримся!» — страдал грызун. «Слушай, иди домой, а?» — предложила я. «А вдруг ты в беду попадешь?» – заортачился он. Но по наглой морде считывалось, он просто не собирается меня отпускать в свободное плавание, боясь, что я растрачу все нажитое непосильным трудом. Тем не менее, планы на день предполагали еще кучу дел. Я положила в сумку деньги и подозвала к себе мальчишку-разносчика. «Здравствуйте!» – испуганно вытаращился он на меня. «Здравствуй!» – улыбнулась я. — Как тебя зовут? — Том. — Отлично, Том, если я дам тебе монету. Я вытащила из сумки медную монетку, которую получила в одном из магазинов в качестве сдачи. То ты отнесешь мою тяжелую корзину в отель де кирье и передашь служащим, попросив оставить на имя леди Элеоноры. Туда как раз платье из ателье доставят. Вот и пусть кинут корзину рядом где-нибудь. «Скажешь, леди придет вечером и щедро их отблагодарит». «Да, госпожа!» С готовностью закивал он с вожделением, посматривая на монету. «Что, Илька, нет!» Глухо заорал из корзины грызун, но, получив помидоркой по голове, замолчал. Я же старательно перемешала продукты в корзине, закрывая даже минимальный обзор на питомца и с улыбкой передала ношу мальчугану. «Спасибо, Том, ты меня очень выручишь». Пацан засунул монету в карман куртки, а потом обеими руками схватился за ручку и, сгибаясь от тяжести, радостно поволок корзину по улице. А я вздохнула с облегчением. «Наконец-то свобода!» Без грызуна Элеонора Томпсон посетила модный салон, где привела свои волосы в порядок. Их подстригли, завили по последней моде и уложили в простую, но изящную прическу. В парфюмерной лавке пришлось оставить еще одну монету, а в палатке аксессуаров целых две. Поужинав в одном из ресторанов, в котором на меня уже никто не смотрел с высока, я приползла в гостиницу лишь затемно и, еле воручая языком, сняла себе одну из лучших комнат. Когда туда доставили корзину с гадостью, у мертвия вырвалась наружу и недовольно поинтересовалась. «Счастливы теперь?» «Да». Блаженно растянулась я на мягкой кровати. «Это вам не жесткая скамья на кладбище, покрытая старым одеялом?» «Знаешь, почему они все тебя облизывают?» Крысеныш забрался на подушку и посмотрел на меня презрительно. «Потому что они не знают, кто ты. А знали бы, не кланялись перед тобой, и сожгли бы. За то, что просто ходишь, дышишь и живешь». «Знаю», — спокойно кивнула я. «Точно так же, как то, что отношение поменялось, стоило лишь надеть дорогое платье. Это человеческая природа, гадость. Преклоняться перед сильными и богатыми. И ничего ты с этим не сделаешь». «Все, что я могу, это воспользоваться негласным правилом для своего удобства». «И как теперь поступишь?» – прищурился он. «Ты не сможешь жить в городе. Твое место на кладбище». «Да», – я кивнула. «Но я не хочу жить в заперти. Я хочу дышать полной грудью, а не чувствовать себя птицей в клетке». Так что постараюсь за то недолгое время, что свободно и пока комиссар не вспомнил, что он оставил мне брошь, облегчить свое существование. А он вспомнит, точно тебе говорю. Он такой. Какое-то время стояла тишина, потом животинка кивнула. — Хорошо, женщина, все равно мне придется жить с тобой, даже если ты глупа, как пробка. Что сейчас делать собираешься? Я же в ответ улыбнулась.